Ты совсем не интересуешься искусством <свят> Ты отрицаешь и музыку, и живопись Я не понимаю их <свят> Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной <свят> <свят> И мне некогда было интересоваться искусством Но ведь это ужасно, Дымов <свят> Ну почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины Однако же ты... не ставишь им этого в упрек. Mm -hmm. Ой, у каждого свое. Я не понимаю пейзажей опер, но думаю так. Если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, mm -hmm. а другие умные люди платят за них громадные деньги, mm -hmm. то значит, они нужны. Mm -hmm. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать. Mm -hmm.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 Дня через три после того, как он, выздоровевший, стал опять ходить в больнице, с ним произошло новое недоразумение. Ай, мне не везет, мама. Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил. Ну, как же ты? Ну, я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным. Боже ну, ну Ну, это Это пустяки.